Глава восьмая Виктор Алексеевич, вы сегодня в офисе будете или вас на объектах вылавливать? Что-то срочное, Сергей Николаевич. Нет, ничего такого. Пара согласований из разряда не по телефону. А, понял. Через час буду на буровой. Успеете? Вполне. После согласований и подписаний Виктор поинтересовался: Как новый повар? И почему вы расчет за продукты? Мне из бухгалтерии звонили, уточняли, утверждать или нет. Я утвердил, конечно, но интересно узнать подробности. Офис перешел на лобстеры и устрицы? Нет. Офис просто перешел на питание в офис всем составом. Ого! Все? «А почему?» «Вкусно!» — развел руками Сергей Николаевич. За неделю сдались даже те, кто на вечной диете, язвенники и приверженцы Макдональдса. Курьера я приставил помогать девочке. Одной ей трудно на такое количество готовить. «Может быть, тогда нанять ей в помощь еще кого-то?» «Женщину, имею в виду. И повысить зарплату, раз работы прибавилось». «Это было бы правильно. Но о тратах не переживайте. Люди очень довольны. С обеда никто не опаздывает. На обед тем более». Я заметил, что работоспособность повысилась. Больше успевают. «Даже удивительно. Всего-то организовали нормальное питание. Девушка устроилась на постоянной основе?» «К сожалению, нет. Говорит, что учится» поэтому с сентября не сможет быть на месте с утра. Думаю, можно будет организовать так, чтобы, допустим, она приходила на работу во второй половине дня, готовила обед на следующий день, а помощница, которую я уже сегодня начну искать, разогреет и подаст. Что думаете? Да, вариант. Посмотрим ближе к делу. Мне еще в банк надо сегодня, и на два назначена одна встреча. В офис заскочу ближе к вечеру. Когда Виктор подъехал к зданию, то увидел, как из дверей выпорхнула Ирина в сопровождении одного из менеджеров — Дениса. Директор проследил взглядом за веселой Ириной и сдержанно предупредительным Денисом. «Не нравится ему это». «Вот к чему, — спрашивается Денис, — ей голову морочит. Надо будет с ним поговорить». Выкроил время, заглянул на кухню. «Порядок идеальный» а в столовой кое-что требовало пояснения. «Мария, не объяснишь, что это такое?» На стене висел большой лист и рядом с ним карандаш на веревочке. «Добрый вечер, Виктор Алексеевич!» — поздоровалась офис-менеджер. «Это чтобы лишнее не оставалось? Стол заказов практически?» Повар пишет меню на следующий день, и все отмечают, какое блюдо хотели бы. Вот, смотрите, например. Завтра украинский борщ. Напротив названия раз, два, 15 галочек. Это значит, что надо готовить 15 порций. Следующее куриная лапша. 7 галочек. Да, я понял. Кто это придумал? Так Ирина же. Два дня помучились. То одного кушания кому-то не хватало, то другого блюда, несколько порций осталось. Вот она и придумала. Виктор только головой покачал. Надо же, молодец! Хотел ее поддержать, заодно и себе получил пользу. За делами не заметил, как наступили сумерки. Ему давно пора быть дома. Опять закрутился, не погулял с собакой. Нет, Ариша не жалуется и сцен не устраивает, но она так искренне радуется его приходу, с такой надеждой бежит к машине, что ему перед ней стыдно. Надо будет завтра обязательно вывести ее побегать. С наступлением сумерек жизнь в городе замирать и не собиралась. Наоборот, такое впечатление, что она стала более активной. Улицы полны гуляющего народа. В сквере и на детских площадках не протолкнуться. На дорогах, к счастью, полегче. Час-пик давно схлынул. Виктор рулил, вяло размышляя, что с памятного отпуска на острове прошло уже достаточно времени. Надо бы ему навестить родителей. Мама наверняка волнуется. Не хочется ее огорчать еще больше. Что радует, урок родители выучили и пока никаких попыток с кем-то познакомить не предпринимали. Хорошо бы это теперь навсегда закрепилось. Ариша встретила, как всегда, с подарочком в пасте. На этот раз это был хозяйский тапок. — Решка, дай! — Принеси второе, что ли? А потом пуллер или мяч, я покидаю. Но собака прыгала возле закрытой двери. А дверь защелкнулась, догадался Виктор. Все, открыл, второй тапок сам взял. Беги за игрушкой. Доберманша унеслась вглубь дома. Мария Васильевна отпросилась на несколько дней, так что в доме только Светлана, повар. Видимо, она не слышала, что собака выскочила во двор, а дверь закрылась. «Кстати...» — Виктор окинул взглядом окна. «Свет нигде не горит. Странно». Руф, руф, руф. «Что ты разоряешься? Неси пуллер». «Глупая собака, принеси мячик!» Ариша вылетела на крыльцо, ткнула носом в ногу хозяина и унеслась обратно. «Ты что?» Обиделась, что гулять не будем. Сегодня уже поздно. Принялся он увещевать собаку, снимая туфли. Ариша выскочила обратно, ухватила хозяина за руку и, пятясь задом, потащила за собой. — Арина, ты чего? Я в носках. Тапки же... Куда ты меня тянешь? Поскуливая, доберманша отбуксировала заинтригованного хозяина на кухню. «Ну что тебе здесь понадобилось?» — Виктор нашарил выключатель. «Проголодалась, что ли? Ох!» Во вспыхнувшем свете обнаружилась лежащая на полу Светлана. Рядом сломанная табуретка, заляпанный краской стол и пол. «Светлана Дмитриевна, что случилось?» — бросился Виктор к женщине. «Ой, Витя!» — простонала та. Я упала и, кажется, руку сломала, а еще голова кружится. Давайте я помогу вам подняться. Тихонько, не дергайтесь, я вас держу. Да так, так, тихо. На диван, вот сюда. Лежите. Сейчас скорую вызову. Светлана Дмитриевна, как вас угораздило? Бледная женщина лежала на диване и тихо постановала. — Плафон хотела помыть, — ответила Светлана. — Помыла. Увидела, что краска на потолке кое-где облупилась. Вспомнила, что видела баночку в кладовке. Думаю, пару раз кисточкой махнуть. Всего делов-то. Все взяла, поставила табуретку на стол и влезла. И только примерилась красить, как табуретка хрустнула и сломалась — Ну и полетели мы вниз. Сильно ударилась. Рука как табуретка хрустнула. А дальше, наверное, я сознание потеряла. Когда полезла красить, Еще светло было. — Светлана Дмитриевна! Укоризненно покачал головой Виктор. — Сказали бы мне, нашел бы, кто покрасил. — Кстати, сколько человек летело со стола? — Вы сказали... И полетели мы вниз. «Мы — это я и банка с краской», — вздохнула женщина. «Хотела помочь, а вместо этого добавила вам проблем. Кухню теперь отмывать и заново красить. Табуретку сломала, стол испортила. Ерунда. Не переживайте». Приехавшая бригада констатировала. «Перелом». Нужен рентген. Все вместе поехали в травматологию. Рентген показал перелом плечевого сустава со смещением. Посовещавшись, врачи решили не оперировать. Пальцы шевелятся, можно обойтись гипсом, а завтра еще посмотреть. Услышав про гипс, Светлана Дмитриевна расстроилась. «Как же я готовить буду? И как расчесываться?» «Ты же, Витя, оголодаешь. Еще и Мария Васильевна уехала на неделю». «Господи, Светлана, о чем вы думаете? Главное, вам скорее поправиться. С готовкой что-нибудь придумаем». На кушетке сидел травматолог, лет 50 с хорошим хвостиком. Видно, что одну смену мужик уже отработал и идет на вторую подряд. Уставший вид такой». Сидел, мотал скрещенными ножками, созерцал картину истерики у пострадавшей и вдруг выдал. — Давайте ей бандаж поставим. Сходите, купите. Только розовый. — Розовый? — Светлана перестала причитать. — Конечно. Девочкам мы розовые ставим, а мальчикам и серые сойдут. Травматолог улыбнулся. По возвращении домой Виктор отправил женщину в ее комнату, отдыхать, а сам окинул масштабы бедствия. М да, своими силами не обойдешься. Краска щедро заляпала всю кухню и уже подсохла. Завтра придется вызвать специалистов. Хорошо, что Светлана Дмитриевна до эпопеи с облупившимся потолком успела приготовить ужин, стараясь не наступать в белые потеки, Мужчина разогрел еду, потом посмотрел, что к посудомойке не подберешься, и просто составил все в мойку. М да, что же ему делать? Светлану одну не хочется оставлять, ведь только станет легче, тут же потянет на новые подвиги. И еду кому-то надо варить, за и присмотреть, опять же. Мария Васильевна только через неделю приедет. Она, конечно, не повар, Но что-нибудь простенькое вполне сумеет приготовить, с голоду не умрут. Надо только продержаться эту неделю. Положим, для ухода за Светланой он может сиделку нанять. Врачи велели ей больше лежать, поскольку кроме перелома там и небольшое сотрясение имеется. Но кто удержит ее в кровати, когда он уйдет на работу? Как пить дать? Тут же примется хлопотать, поэтому сиделка. И это не обсуждается. Прямо сейчас и позвонит одному знакомому, а тот даст телефон в сиделке. А вот с готовкой сложнее. Где он найдет нормального повара прямо с завтрашнего утра и только на неделю или две? Все хорошие повара уже работают, а если ищут работу, то постоянную. Потом собака. Не все любят собак. Многие вообще их боятся. Нужен такой человек, который от Арины не станет шарахаться. Именно поэтому он маму не приглашает. Она добермана терпеть не может, не уживутся. Да, но он же знает одного повара, который отлично готовит, и с доберманшей подружился. Правда, тогда ему придется рассекретиться. Ира будет неловко себя чувствовать, и офисные на встанут... К хорошему быстро привыкаешь. Не отдадут ее даже на неделю. Какой же выход? Виктор вспомнил листок с галочками у названия блюд. «Хм, а это идея!» Быстро собрался и поехал в офис. Охранник ничему не удивился. Эти бизнесмены вообще сумасшедшие. Рабочее время у них нормированное. Бывает, вообще домой не уходят или возвращаются посреди ночи. Виктор зашел в столовую, внимательно прочитал название блюд и поставил несколько галочек. Вот так. Забрать попросят Юлию, найдут во что налить, положить, а курьер отвезет. Он с расчетом на Светлану, сиделку и себя, обед и ужин. В конце концов, если он за все платит, то может же и сам воспользоваться. Будет по вечерам заезжать и отмечать. Убьет сразу кучу зайцев. Он и Светлана будут сытыми, Ирина не узнает, что на острове с ней был не совсем охранник, и не надо приводить в дом еще одного, совсем чужого человека. Сиделка прибыла в восемь утра. «Можно было подумать, что у Валерия Валентиновича, которому он вчера звонил, профессиональные сиделки на полке лежали. На всякий случай. Про запас. Или не у него лично, а на специальном складе сиделок». Виктор улыбнулся, представив картину. «В любом случае выручил. Причем не впервые уже». Четыре года назад он сбил неожиданно выскочившую перед его машиной пожилую женщину, И сам привез ее в травматологию. Ушибы, гематомы, треснувшие ребра, сломанная голень. Слава Богу, чистый перелом, обошлось без операций. Перепугался он тогда знатно. В травме и выяснилось, что вести пострадавшую некуда. Обычная, к сожалению, история. Взяла женщина в экспресс займе 10 тысяч, хотела газовый счетчик поставить сэкономить. Счетчик поставила три сам аппарат, да шесть с лишним проект и установка. А с долгом вовремя не смогла расплатиться. Не поняла, что низкий процент не в месяц, а каждый день. И за месяц набежала одних процентов смотреть страшно. Растерялась, запаниковала, туда-сюда кинулась. А кому чужая тетка нужна? Одинокая, без семьи и родственников, так уж жизнь сложилась. Некому не заступиться, не помочь. Какое-то время ее не дергали, только напоминали о долге. Но где же ей расплатиться, если только процентов набегало больше, чем она зарабатывает? Продавать нечего. Всего имущества — домик в заводском. А потом пришли приставы, и дома у Светланы не стало. Дали ей собрать немудрёные вещички, что в сумку на колесиках поместилось, да и побрела она, ничего от горя не видя, куда глаза глядят. Это он потом уже узнал, почти через два месяца после происшествия. Виктор сначала растерялся. Куда девать пострадавшую? Просто уехать, оставив денег, ему совесть не позволила. Так и привез к себе. А что делать с подкидышем? Она же с ногой лежачая была. Выручил тогда Валерий Валентинович, прислал Маргариту, сиделку. А через пару недель Светлана стала незаменимой и почти родной. Работал он тогда, как проклятый, домой только спать приползал. А тут, когда бы не приехал, его встречала Светлана Дмитриевна и горячий обед. Хоть в час ночи, хоть под утро, Даже не представлял, насколько это приятно, когда тебя дома ждут. Родители не могли понять. Мать пыталась надавить, но Виктор уперся. Светлана Дмитриевна — наемная работница. Он устал питаться в сухомятку. Потом он давно мечтал о собаке, но не мог завести с его-то ненормированным рабочим днем. Кто бы кормил щенка и выгуливал, пока он на работе? А тут домработница, и приберет, и еду приготовит, и собачье дитя досмотрит. И чтоб надолго не откладывать, решил просмотреть, какие предложения есть по щенкам. И завис на два часа, кого только не было. Давно хотел именно добермана. Нравились эти удивительные, очень красивые и строгие собаки. Еще когда мальчишкой был, Попал как-то случайно на выставку собак, и когда дошел до доберманов, так и прилип. Но мать категорически отказала. Остался он без собаки. Но теперь-то, когда он самостоятельный и есть кому за щенком днем присматривать, почему бы не осуществить мечту? Выбрал помет, договорился о покупке. Ехал за черно подпалым кабелем. И только зашел в щенячью комнату, как на него налетел шквал двухмесячных бандитов, обкусывая и облизывая все до чего они дотягивались. На глаза попалась коричневая девочка. Пока братья и сестры пытались разобрать гостя на сувениры, она сидела в сторонке и внимательно наблюдала за процессом. А потом, поймав взгляд Виктора, решительно встала растолкала однопометников, добралась до его ног и села копилкой. — Тебе чего, Кнопка? Я за братиком твоим приехал. — И зубками за штанину. Э, — Нет, так не пойдет. Виктор взял щенка и отсадил подальше, сам подбираясь к крупному черному мальчишке. Иди-ка сюда, парень. Сзади кто-то опять дернул за штанину раз, еще раз, потом по ноге проскреблась лапка. Рыф, Опять ты? Со щенком на руках мужчина обернулся и обнаружил всю ту же коричневую малышку. Ты, красавица, но я приехал за твоим братиком. По-моему. «Она выбрала вас!» — со смехом прокомментировала заводчица. «Я хотел мальчика», — ответил покупатель и отвернулся от настойчивой собачки. <стрелает> Щенок оббежал вокруг и снова сел перед ногами, задрав мордашку вверх. «Ну что с тобой будешь делать?» — Виктор присел на корточки. И коричневая нахалка немедленно вскарабкалась ему на колени, облизала лицо и лихо щелкнула челюстями на брата, попробовавшего повторить ее маневры. Ого! Да, она точно вас уже застолбила в хозяева. Смотрите, охраняет от однопометников. А коричневая прилипала на самом деле, гордо сидя на руках у мужчины радостно хлопала языком по его лицу и рукам и с не меньшим энтузиазмом огрызалась на братьев и сестер, если те пытались залезть к Виктору на колени. И черт его знает, как это произошло, но еще пять минут назад твердо уверенный, что ему нужен черный кабель, домой Виктор поехал в компании коричневой суки. У щенка оказалось длинное и красивое имя. Аппель де Фортуна Айрис Фоми, которая быстро трансформировалась в Аришу. Поистине, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ночь выдалась хлопотная, но, оставив Светлану Дмитриевну на попечение Маргариты, Виктор прибыл в офис к девяти. Юлия, вызвал секретаршу. Я там отметил в меню на сегодня три порции первого и шесть второго, два разных салата. Проследи, будь добра. Надо их в контейнеры упаковать, и пусть курьер ко мне домой отвезет. — Что-то случилось, Виктор Алексеевич? — встревоженно спросила Юлия. — Светлана Дмитриевна руку сломала, — объяснил директор. — Придется временно присоединиться к офисным. «Ой, жалко-то как!» — всплеснула руками Юлия. «Давайте я Ирине передам, она для вас может отдельно готовить». «Да нет, зачем? Вполне устроит и общее меню». «Но тут же только обед, а вам теперь и ужин нужен, и завтраки», — возразила Юлия. «Ничего отдельного не надо», — твердо ответил Виктор Алексеевич. Просто проследите, чтобы в обед порции были упакованы и отправлены. Что у нас сегодня запланировано? Встречи есть. Начался рабочий день. Ирина удивилась, что количество обедающих увеличивается с каждым днем. Нет, на 10-15 готовить сложно, но можно, а на 25-30 уже сложнее. Хорошо, что наняли еще женщину, Марину, ей в помощнице. «Ирина, у директора форс-мажор. Домработница что-то там сломала. В общем, ему некому готовить. Будет пару недель столоваться здесь», — сообщила Мария. Он просил ему обед на троих, и на ужин второе и салат на троих тоже. «Упакуйте, а Дима отвезет. «Хорошо, сделаю. А завтраки ему не нужны?» «Не знаю, про завтраки мне ничего не говорили», пожала плечами Мария. «Тебе что, работы мало?» «Нет, работы хватает», ответила Ира. «Но если совсем некому ему готовить, не оставлять же человека голодным». Директора Ирина еще не видела. «Во-первых... Делать ей в той стороне, где его кабинет, было совершенно нечего. Туда даже отдельные лестницы и лифт вели. Ими только начальство и пользовалось. Во-вторых, начальство Сиднем в офисе не сидело. Было весьма мобильное. Застать его в кабинете надо было еще постараться. Но, слушая «Виктор Алексеевич то», «Виктор Алексеевич все, в основном в «Позитивном ключе», Ирина ловила себя на мысли, что интересно было бы посмотреть на такого креативного директора, которого все только хвалят. Все, что положено, кипело, шкварчало, ждало заправки. Образовалось немного свободного времени. Устала, да не так, чтобы очень. Не испечили блинчики. Поставят контейнер в холодильник, утром разогреют в микроволновке, Вот и завтрак. Задумано, сделано. Ей не сложно, а человеку будет приятно. Хорошему человеку. Он придумал для своих работников устроить столовую и платит ей очень даже приличную зарплату. Она потом полазила по интернету, сравнила предложения и впечатлилась, насколько ей повезло с работой. Весь день как белка в колесе. Поговорка «волка ноги кормит» временами весьма подходит к образу жизни бизнесменов. Конечно, есть заместители, профильные специалисты и многие другие второстепенные и первостепенные помощники. Но если сам не будешь держать руку на пульсе, быстро вылетишь в трубу. Виктор Алексеевич давно понял, что, требуя от подчиненных, себя он должен требовать вдвойне. До дома добрался, как обычно, в сумерках. Потрепал по голове сначала радостную, а потом расстроенную собаку «опять гулять не поедем» и полчаса играл с ней во дворе. Покидал игрушку, потом повторили курс послушания, потом еще немножко поиграли. Нагрузка на мозги нужна всем, а такой любознательной собаке, как доберман, тем более». Еду добывать домашней собаке не надо. Врагов тоже немного. За забором кто-то проехал, и опять тихо. Куда зверю энергию девать? К чему приложить пытливый ум? И начинают сидящие в одиночестве друзья от скуки и безделья сами находить себе занятия. То косметический ремонт сделают, то апгрейд мебели устроят, книги еще могут почитать. И соло... Хозяин меня не любит, бросил одного и ушел на радость соседям. Непременно. Собака, вечный ребенок, вечный двигатель. Попробуй заставь ребенка сидеть без дела в одиночестве по целым дням. Запрещай читать, рисовать, с друзьями общаться, телевизор смотреть. Скоро взвоет. Причем не ребенок, а взрослые. Ребенок найдет, чем себя занять. Вот и собака также. Виктор это все понимал, знал, что животному требуется не просто беготня, а нагрузка для мозгов, поэтому старался, как не устал, обеспечить Аришу эмоцион для головы. Увидели бы Мария Васильевна или Светлана Дмитриевна, получил бы он выговор. Бегал с собакой, не сменив одежду на домашнюю. Но одной не было, а вторая на улицу не вышла. Пронесло. Улыбнувшись этим мыслям, мужчина прошел к себе, оглядел брюки с отпечатками мокрых лап, поморщился. Если бы он пошел менять одежду, то, добравшись до домашнего уюта, мог бы и не вытащить себя потом во двор, и Ариша осталась бы без занятий и игры». Вон какая она довольная, радостно возбужденная, какими глазами смотрит на хозяина, улыбаясь во всю пасть, виляет хвостиком, пританцовывает ногами. Даже усталость отступила. Брюки, конечно, жалко, но их можно отдать в чистку, в крайнем случае новые купить, а радость и счастье не купишь. Поэтому чёрт с ними с брюками». Мужчина переоделся и отправился проведать Светлану Дмитриевну. «Доброго вечера! Как вы?» Все хорошо», — улыбнулась Светлана. Все замечательно», — поддержала Маргарита. «Только больная неугомонная, на месте не усидит. В прошлый раз ногой проще было. Завтра я последний день. Кто следить за Светланой Дмитриевной станет?» «Не надо за мной следить. Что, я ребенок, что ли?» «Одна рука выведена из строя», — возразила Светлана. «Но другая-то здорова». «Ничего не делать по целым дням, с ума сойти можно». «Я потихоньку. И, Витя, ты не переживай. Теперь буду очень осторожна». Виктор вздохнул. Похоже, ему придется не только о нагрузке для решенных мозгов думать, но придумать занятия и для Светланы Дмитриевны. А то увидит где-то непорядок и полезет устранять. Страшно представить, к чему это может привести. И сиделки не будет. Впрочем, Светлана не лежачая, без сиделки справится, если опять на подвиги не потянет. «Вы ели?» Да. «И пообедали, и поужинали. Я сейчас тебе ужин разогрею», — подорвалась Светлана Дмитриевна. «Куда? Я сейчас подогрею». «Маргарита». «Светлана, не надо. Сам справлюсь». «Виктор». «Ой, Витя, какое все вкусное привезли! С каким рестораном ты договорился?» — заговорила Светлана. Я так переживала, что не смогу готовить, и тебе придется, что попало, есть. А сейчас, смотрю, зря волновалась. — Это не ресторан, — довольно улыбнулся мужчина. — Это мой повар из офиса. — Поручил отдельно для нас готовить. — Нет, просто распорядился брать для нас порции из, так сказать, общего котла, — ответил Гресс. «Какая замечательная у вас повариха! На вес золота просто!» — похвалила Светлана. Появилась Маргарита, и Виктор Алексеевич отправился ужинать. «Да, вкусно!» Даже не так. «Вкусно!» Или это он так проголодался? «В любом случае, хорошо, что отцу вожжа под хвост попала, и он отправил сына на тот остров». Пусть у родителя его план не выгорел, зато Виктор познакомился с удивительной девушкой и смог получить ее к себе на работу. Утром его ждал еще один сюрприз. Думая обойтись чашкой чая и каким-нибудь печеньем, мужчина был приятно удивлен, обнаружив, что Ирина напекла к завтраку блинчиков. Хоть и не с пылу жару, но и разогретые в микроволновке они таяли во рту. Черт, надо ей премию выписать! «Золото, а не девушка!» На работу Виктор Алексеевич поехал в самом благодушном настроении, размышляя, что жизнь-то налаживается. Но к вечеру выяснилось, что рано он радовался. Возникла необходимость уехать в Москву на пару дней. И на кого он оставит Светлану и Аришу? Тем более выходные, то есть офис, и значит повар работать не будет. А Мария Васильевна вообще не в России. Он звонил ей вчера. На родителей надежды нет. Мать терпеть не может собаку. Да и к Светлане Дмитриевне относится с предубеждением. Ёлки зеленые, как же все не вовремя. Проблема? Сергей Николаевич некоторое время наблюдал за озабоченным выражением лица босса и решился спросить. Уезжаю на два дня в Москву. Дома однорукая Светлана Дмитриевна и полноприводная собака. Боюсь представить, как они справятся и что я застану по возвращении. Потом, что делать с питанием? Положим у собаки сухой корм. Насыпал и все. А с женщиной как быть? Одной рукой она ничего не наготовит. — Да, собакам повезло, — подхватил зам. — Покупаю своему Максу мешок проплана на месяц и все довольны. Вот бы для занятых людей такое изобрели. Какое? Приходишь в супермаркет, а там на полках мешки и надписи «Корм мужской, сбалансированный со вкусом говядины для крупных пород» или «Корм детский, сбалансированный со вкусом мороженого для приверед». «Насколько у женщин жизнь бы стала проще?» «И не только у женщин», — отсмеявшись, ответил директор. «Ладно, смех смехом, но что мне делать? Выезжать через пару часов? Я только успею домой заскочить, вещи и документы взять. Искать кого-то некогда. Потом у меня собака. Надо такого, кто и приготовит, и с ней поиграет». Светлана Дмитриевна так и рвётся приносить пользу, Надо и за ней присматривать, чтобы новых травм не случилось. Ну вот же влип, Придется матери звонить. Она, конечно, не откажет, но я потом до Нового года буду выслушивать, на какие жертвы ей пришлось пойти. — А Ирине, повару, не хотите предложить? — Что? — Говорю, выходные же, почему бы не поговорить с нашим поваром? — Заплатите ей. «Она и приготовит, и за Светланой Дмитриевной приглядит. Вот насчет собаки не знаю, но дверь на улицу открыть, выпустить и впустить она сможет. Наверное». «Да?» Эта мысль Виктору в голову не приходила, но, обдумывая предложение зама, он все больше склонялся, что тот прав. «Это выход».